Повисла ледяная тишина. Гавар злобно засмеялся. — Мы решили, что победили, — печально подумал Трикс. — И на самом бы деле победили, если бы удосужились выяснить, как выглядит прозрачный бог и где он сидит. Тем временем Алхазап поднялся и гневно закричал. — Мерзкий кусок гнили! И оставил в шатре свой любимый плащ! По толпе пронесся ликующий шепот. Витамант и без того мертвенно-бледный слегка позеленел от страха и растерянности. Он поднял руку и воскликнул первое, что очевидно пришло ему в голову. «Свирепый, негасимый огонь пожрет твое тело, Алхазаб!» Как и было памятно Триксу, это нехитрое заклинание, хотя окутало Алхазаба пламенем, но без всякого результата. Уже через мгновение огонь стек с прозрачного бога, будто вода, которые плеснули на кусок масла. Языки пламени при этом не погасли. Заплясали на песке, и Трикс ощутил сильный жар. Магический огонь был настоящим. Вот только ничего не мог поделать с прозрачным богом. — Несокрушимые узы сковали твои руки и ноги, Витамант! — рявкнул Алхазап. и засветился голубым колдовским светом, будто сказал невесть какое заклинание. «Твой гнусный язык раздулся и уже не может пошевелиться!» Бедолага Витамант возмущенно замычал. Руки и ноги его дернулись в разные стороны, будто у марионетки. Из раскрытого рта вывалился толстый черный язык, похожий на надувшуюся пиявку. Трикс печально посмотрел на самого себя, стоящего на сцене. и с гордостью понял, что его страх почти незаметен. Вот Трикс на сцене нахмурился, открыл рот и выкрикнул. «Алхазаб зря торжествовал победу! Молодой маг нанес ему коварный и безжалостный удар! Все соки тела от черной желчи селезенки и желтой желчи печени до да красной крови в жилах и бесцветной слизи в голове! Все они вскипели, разрывая Алхазаба на части!» Все и комедианты, и зрители...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 «Пора!» — едва слышно прошептала Тиана. «Пора!» Трикс в панике огляделся вокруг. «Но где же гномы? Где же боевые големы?» «Никодяй!» — донесся со сцены тонкий, но пронзительный голос, и крошечная фея Аннет стрелой метнулась к колхозабу. Зависнув в воздухе перед его лицом, фея аж засверкала от волшебства.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 «Труппу господина Майхеля и Трикса с «Забавно», — спокойно сказал Алхазап. «Это же...» «Гномы!» — завопил Хамас. И впрямь, вслед за големами, из-под земли лезли гномы. Мрачные, воинственные, заплетенными в боевой уклад бородами. На кончике каждой бороды шипастый тяжелый шар, чтобы отмахиваться от врагов, с остро кайлами». Единственное, что немного выбивалось из их облика, — это большие темные очки, поблескивающие из-под шлемов. Гномы встали спиной големом, образовав второй, меньший круг. — Эй, бородатые! — окликнул их Алхазаб. Привет! Как это понимать? Я пришел к вам с миром, я ушел от вас как друг. Почему вы встали на сторону моих врагов? Вперед вышла груя.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 — ответил Алхазаб. — Разве я клялся, что дам вам ответ? — Пусть так, — согласилась Груя. — Но ты начал войну. Ты готов весь мир утопить в крови. — Великие дела требуют великих жертв. Алхазаб пожал плечами. — Раз уж я стал так могуч, что могу переделать весь этот мир, почему бы и не сделать его лучше? — А ты уверен, что, разрушив старое, сумеешь построить новое? — Кто меня остановит? — Он.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 Слушайте меня, мои верные воины! Гнусные предатели вызывают меня на поединок. Что ж, все вы станете его свидетелями. Сейчас мы с этим недрослим, который презлейше отплатил за предобрейшее, выскажем все, что друг о друге думаем. Кто первый потеряет выдержку, тот и проиграл. А победитель решит, что делать с способниками проигравшего и им самим. Голос Алхазаба гремел над пустыней. Волшебным образом он был слышен каждому, как бы далеко тот ни находился. «Трикс!» — Тиана, по-прежнему бдительно защищавшая его спину, повернула голову. «Трикс, порицание и эксглумация не помогут, он слишком самоуверен и горд». «Я знаю, что делаю!» — шепотом ответил Трикс. Повинуясь жесту Алхазаба, его стражники и Хамас неохотно отступили. Груя взяла за руку Тиану и отвела в сторону. Прозрачный бог и Трикс остались один на один.